Ехали по хайвею часа два Потом в лес свернули Бабуля сразу сполошилась Заволновалась, где мы? Я ей объяснил Она успокоилась Вообще бабуля наша при годах своих Весьма достойно сохранилась Внешне и внутренне Про ее живой ум И житейскую смекалку Я вообще молчу Второй такой нет Супер бабушка у нас с Сонькой во всех смыслах И Теллур здесь вовсе ни при чем Проехали версты четыре по лесу Остановились, вышли Лес вокруг старый, еловый, только руби да продавай Бабуля сразу заметила, что тогда, когда это все здесь случилось Елки были чуть выше нас с сестрой Круто! Но эта ершистая Сонька сразу заразила в абсурдистской своей манере Бабуль, это мы тогда были выше всех ёлок. Но ты нас, аглографических гостей из будущего, просто не заметила в лесу. Вот так. Короче, налепил я на глаз навигатор и пошли. Лес вокруг густой, ельник нехоженый. Запутаться в таком раз плюнуть. Без навигатор делать нечего. Кричи ау. А так, следуем легко по нужному маршруту, углубляемся в бор, а бабуль всё бормочет. Ничего не узнаю диск, ничего не помню и не понимаю. Соня всю дорогу веселила. Отмараживала в своей манере. То лешим прикинется, то умницу себе на голову натянет, покраснеет заставит и красной шапочкой выходит к нам из-за ствола елового. Ешьт меня серые волки, только медленно. Я хочу, бабуля улыбается. В общем, топали к месту долго и весело. Бабуля держал с молотцом, и наконец дошли. Бор как бы малость расступился, типа полянка проглянулась. А на ней камень, валун огромный, в два человеческих роста. В лесу такие только в северных странах встречаются. С ледникового периода Его сюда закатило К чертовой матери И бабуль сразу руками всплеснула Ребятки мои, вот он Подошли ближе Обошли вокруг валуна А в нем ниша вроде пещеры А в нише три бюста Из этого валуна гранитного Вырубленные Мы с Сонькой просто рты открыли Три бюста Вырубленные прямо из камня Как бы выступают из стены этой пещеры, причём работа достаточно подробная, филигранная. Я сразу почему-то вспомнил статую фараона Хефрена, которая меня поразила мастерством исполнения. Фараон тоже вырублен из гранита, и у него сзади на плечах сидит такой сокол и крыльями прикрывает его затылок от врагов. Мне в нынче таков сокола. Мы с Сонькой стоим как бы в лёгком обалдении. А бабуль наш сразу подошла к бюстам, вклонилась и произнесла громко: "Спасим вам три великих". Мы в себя пришли, подошли к бюстам, стали их трогать, рассматривать. А бабуль говорит: "Погодите, детки, я вам всё расскажу по порядку. Внуки мои дорогие, три звания трёх роковых правителей России. Перед вами три великих лысых, три великих харицы, разрушавших страну дракона. Первый из них говорит: вот этот лукавый такой с бородкой разрушил Российскую империю. Второй в очках и с пятном на лысине развалил СССР. А этот с маленьким подбородком угробил страшную страну по имени Российская Федерация. И все три бюста вырубил 60 лет тому назад мой покойный муж. Демократ, пацифист, вегетарианец и профессиональный скульптор в то лет, когда дракон Россия окончательно издох и навсегда перестал пожирать своих граждан. И стал бабуля к каждому бюсту подходить и класть на плечи конфеты и пряники. И говорила: "Это тебе, Володюшка, это тебе, Мишенька, это тебе, Волочушка". Мы с Сонькой стоим, смотрим, а она всё это раскладывает, бормочет что-то ласковое, необычное. Причём бабуль наш во все времена была тыйской, ничему и никому не поклонялась. А это был просто храм с тремя божествами. Сонька умная молчала, а я, конечно, с расспросами. Бабуль, как до да что? Там мне подробно всё пересказала, а потом как бы подвела к черту. Говорит, Россия была страшным античеловеческим государством во все времена Но особенно зверствовало это чудовище в 20 веке Тогда просто кровь лилась рекой И косточки человеческие хрустели в пасти этого дракона И для сокрушения чудовища Господь послал трех рыцарей Отмеченных плешью И они, каждый в свое время, совершили подвиги Борода-то сокрушил первую голову дракона Очкастый вторую А тот с маленьким подбородком отрубил третьему. Брада тому, говорит, это удалось за счёт храбрости, а очкастму за счёт слабости, а третьему благодаря хитрости. И эту последнюю из трёх лысых бабулю, судя по всему, любил больше всего. Она бормотал, что нежно такой гладил его, внук конфет на плечо ему положила и всё качал головой. Так тяжело было этому третьему, последнему, тяжелее всех. Ибо, говорит он, дел дел свое тайное, мудрое, жертвуя своей честью, репутацию, вызывая гнев на себя Говорит, столько же ты стерпел оскорблений, ненависти глупой народной, гнева тупого, злословия И гладит его, и целует, обнимает, называет журавликом, а сама в слезы Мы с Сонькой слегка обалдели, а она нам, детки, он много вытерпел и терпел, сделал великое дело Снять на умницу бабуля эта пещера категорически запретила. Говорит, святыне не гоже фотографировать и размножать. А жаль. Договорились приехать сюда через год. А на обратном пути заехали в наш облюбованный семейный сноумен и прекрасно, надо сказать, пообедали. был well, horror. Медретели и родственников, как известно, не выбирают. Но смириться с этим детерминизмом всё же невероятно трудно. Речь идёт не о бабушке Лизе, а о Павлике. Высшие силы подарили мне несказанную радость двухлетнего разлуки с моим братом, но лишь вчера, при встрече с ним, я сумела до конца оценить подлинное величие этого подарка. Вчера состоялась наконец эпохальная поездка, о которой шла речь на протяжении последних 30 лет. Под действием талура бабушки на сознание, слава космосу, просветлилась, и она вспомнила место. Павлик исследовал его навигатором и обнаружил в этом лесу камень соответствующего размера. Признаться, вся история, слышаемая мною с раннего детства, В XX III десятилетие, подобно тому валуну, обраслам холм слухов и домыслов, в скоях мы, семья Далматович, были обречены блуждать и путаться. И всё из-за провалов в памяти бабушки Лизы. Но всё восстановилось. Нейроновый пазл сложился, навигатор проложил дорогу к мифу. Трудно артикулировать ощущение, с которым я садилась в машину брата. Ожидание воплощения детской мечты всегда сопряжено с предчувствием краха, и от него, как от сворачивающегося в свиток неба апокалипсиса, никуда не деться. О, вы, у всех нас всегда с собой наш маленький карманный апокалипсис. Но то, с чем я столкнулась в кабине машины за 132 минуты нашей поездки, оказалось страшнее и чувствительнее всех страхов апокалипсиса и предчувствий. пошлость моего брата та же натворная по своему гнусному разнообразию и ужасающая по своей инфернальной глубине дьявол как известно пошёл за всю дорогу павлик не подарил нам ни минуты молчания этот толсторожий самодовольный ублюдок былко получно пропиздёл всю повестку Его пошлость напоминает мне большую жирную гусеницу, раскрашенную законом обратной эволюции в омерзительные зелено-розовые цвета. Это хищное животное невероятно активно и прожорливо. Оно заползает вам в мозг и последовательно выжирает его. Говоря о погоде, о налогах, о преимуществах бензиновых двигателей над картофельными, о своей прикольной жене, о лечении геморроя, о хобби начальника, собирания миг-авор, о третьем клонировании кота Василия, мой брат практически полностью выел мой совершенно перламутровый мозг. Выйдя с опустевшим черепом из его проклятой бензиновой машины, я ступила на хвостый ковер елового бора в полнейшей прострации. И только лес, живой, великолепный, созданных великим демиургом, наполненные ароматами смол и голосами птиц, привёл меня в чувство. Мы двинулись к месту. Мои надежды, что фонтан Павлика заглохнет в еловом бору, оказались тщетными. Живало его розово-зелёного чудовища заработали здесь с новой силой. Дабы избежать полнейшего распада на молекулы, я решила обороняться старой доброй карнавализацией. Хахача. отстраняясь и заумствуя. Этот многожды проверенный щит от внешних болванов помог и в этот раз. Мы благополучно, без членовредительства и истерик дошли до места. А там уже помог и сам камень. Камень, или, вернее, камень, размером и формой, напоминающий коленопреклоненного элефанта. Павлик, наконец, заткнулся, когда увидел в брюхе этого спящего слона три изваяния. Они потрясли нас. Сплывшие детские воспоминания о бабушкином рассказе про затерянный в лесу таинственный монумент рассыпались при столкновении с гранитной реальностью, что случилось в моей жизни впервые, ибо обычно миф детских лет оказывался сильнее, и не только у меня. Вспомнить хотя бы предпочтение поэтам в отрочестве толков о рождественской ёлке, самой этой ёлке. Я ожидала увидеть трёх каменных исполинов, подобных вырубленным из камня горы Рашмор, четырём американским президентам. Но сила человеческого размера оказалась могущественней, когда из каменной ниши на меня взглянули три гранитных человека. От этих немигающих взглядов исполины моей детской памяти развалились на куски. Вместе с ними развалилась и моя оценка скульптурного дара моего деда. который всегда казался мне недостаточным. Здесь, в лесу, я поняла, для чего мой дед-то владел профессией скульптора. Безусловно, это было главное его произведение, выполненное с поистине рукотворным мастерством. Вершина деда Эверест. Как надо было ценить то, что сделали эти трое, чтобы так их увековечить. Глядя на них, я потеряла чувство времени и желание спрашивать бабушку о чём-либо. Селентиум. Я и так всё знала. Зато бабуля держалась молодцом, словно совсем недавно побывала здесь, как бывают православные по субботам перед Троицей на кладбищах. Она ходила вокруг изваяний, кланялась, гладила их, бормотала нечто умилительное, всхлипывала, обкладывала их конфетами и пряниками. что, надо сказать, вовсе не выглядело смехотворным. Больше всего бабушкиного тепла и конфет досталось последнему правителю России. «Сколько же ты страданий перенёс! Сколько унижений! Сколько осуждений и проклятий! Но всё стерпел! Всё вынес молча! Милый мой, маленький мой, скромный мой!» Бормотала она, целуя гранитную лысину. Последним бабушкиным аккордом стал запрет на фотосъемку святилища. В отличие от недовольного экстраверта Павлика, я полностью поддержала бабушку. Все-таки есть ценности незыблемая скала над скушенными ошибками веков. В данном случае над историей государства российского. По дороге домой произошло чудо. Павлик молчал. Зато бабушка была возбужденная и слова охотливая и говорила без умолку о дедушке, об их любви и мytерствах, умерших великих друзьях, о том лете, когда дедушка, уединившись в лесу на 3 месяца, вырубил этих трёх рыцарей на своей бессердечной матери и, конечно, о Москве. Той Москве, которую мы с Павликом уже не застали. которая, раздувшись на века злобной лягушкой, растянула свою кожу от Бреста до Тихого океана, а потом лопнула от трех уколов роковой иглы. От бабушкиных речей, длинной дороги и увиденного я впала в такое приятное оцепенение, что даже позволило Павлику пригласить нас в его любимый Сноумен, претенциозный и невкусный. Там я даже выпила белого вина». В свою квартирку я вернулась поздно с единственной продуктивной идеей спать без подушки умницы из на видений. 12 июля. Сегодня с Павликом и Сонечкой съездили наконец к Троице. Сперва боялась, волновалась. Когда увидела, все страхи ушли. Осталась лишь благодарность всем троим и моему Марику и Гвоздику, который помог мне всё вспомнить. Да будет семенем земля пухом Володеньки, Мишеньки, Вовочки, Марику и Гвоздику.